для кого? Для организаторов концертов и фестивалей. Это самый красивый и действенный способ из всех описанных в этой книге, самый справедливый и самый простой путь. Это мусорная дао, это дзен обращения с отходами, инь и янь экологического бизнеса. Как еще более ясно и ярко сказать об этом? К сожалению, большая часть решений работает так. Вы хотите, чтобы было чисто? Делайте что-то для этого тот, кто и так хочет чистоты, переработки, раздельного сбора, те, кто сортирует отходы, те, кто учит этому своих детей и родителей, те, кто тратит деньги и время на общественные изменения, они же должны вложить еще больше, чтобы добиться большего результата. Представьте, идете вы к другу и видите, что у его машины стекло разбито. Звоните и говорите, «Эй, тебе стекло разбили», а он в ответ, Ты обнаружил, ты решай эту проблему Вы удивляетесь Ты чего, чувак, это же твоя машина А он, ну ни в какую Да какая разница, чья машина Тебе не все равно, ты и ремонтируй Смешно? Было бы смешно, но именно такова логика У большинства людей И именно такое развитие У большинства экологических проектов Люди считают Что активисту из другого района и города Больше нужно убрать их двор или озеро Чем им самим, живущим и отдыхающим там И так часто и происходит Сильные и светлые оплачивают уборку За равнодушными и грязными Но залоговая стоимость тары не такая Она творит чудеса Она заставляет платить за чистоту тех, кому наплевать на чистоту. Заставляет не совсем верное слово. Любое принуждение вызывает ответную реакцию, но не в случае с залоговой стоимостью тары. Тут нет акта принуждения. Дело в том, что те, кому наплевать на чистоту, сами того не подозревая, выбирают заплатить за чистоту. Как же это происходит? На мероприятиях и фестивалях все напитки и еда тоже стоят Скажем, на 10 рублей дороже их обычной цены. Купив напиток, вы после можете сдать стаканчик, банку, бутылку, тарелку и получить свои 10 рублей назад. А можете бросить его, но тогда 10 рублей пропадут, кто-то другой поднимет и сдаст ваш стаканчик. Получается, тот, кто бросил банку, самим фактом выбрасывания оплатил работу по ее уборке. А тот, кто ведет себя экологично, получает свои деньги назад – И не платит. А те, кто взял на себя труд поднимать за другими, получают по 10 рублей за каждую поднятую банку из кармана тех, кому наплевать. Вот такая сбалансированная система. Как и в любом деле, есть нюансы, требующие внимания, чтобы система работала. Например, стаканчики должны быть помечены стикерами с печатью, чтобы вам не принесли стаканчики из магазина за 20 копеек, или банки из ближайшей мусорки, чтобы получить за них по 10 рублей. Нужно следить, чтобы одну и ту же бутылку вам не сдали дважды. Нужна договоренность со всеми продавцами напитков на фестивале, чтобы не было тех, кто продает без наценки. Нужно так организовать урны, чтобы желающие подзаработать не залезали в них и не раскидывали мусор в поиске 10-рублевого стаканчика. Нужно организовать прием тары так, чтобы не было очередей. Не забыть запастись большим количеством разменных денег перед фестивалем. И организовать строгий учет и сбор денег с торговых точек за проданные напитки Нужно объяснить торговцам, что от повышения цены на 10 рублей Они не потеряют покупателя, так как все торговцы в одинаковых условиях Если все это сделать, то система работает Более того, это коммерческое предприятие, у которого есть три источника дохода Первый – это бюджетная уборка территории Второй – это невостребованные залоги это сдача собранного вторичного сырья В целом на фестивале с залоговой стоимостью тары практически не мусорят Банки, бутылки, стаканчики приносят сдавать А другой мусор не бросают, так как слишком чисто и гостям неудобно бросить на землю Часть напитков вынесли с территории фестиваля, часть выбросили в урны и не сдали Так что залоги, заплаченные за тары, остаются у вас Третья статья дохода – это сданные отходы. Чисто символическая, обычно съедается транспортными расходами по доставке вторичного сырья до переработчика. Эта практика работает в Германии на пивных фестивалях. Один евро за стакан, хочешь выбрасывай, хочешь забирай с собой, но обычно сдают. Конечно, фестивалями принцип залоговой стоимости не ограничивается. Такой же принцип может работать и в целой стране. Более того, он уже внедрён в США, Евросоюзе, а также был в СССР. Чем ещё прекрасен этот способ? Фестиваль – это место, через которое проходят сотни тысяч людей из разных городов и регионов. Побывав на фестивале издав алюминиевую банку за 10 рублей, вернувшись домой, люди с сожалением смотрят на своё мусорное ведро с банками и бутылками. Они думают, было бы здорово сдать их и получить 100 рублей. А это уже общественная поддержка закона о залоговой стоимости тары в масштабах страны. Действие Организуйте залоговую стоимость тары на фестивале. Главная идея. Тот, кто бросил, тот выбросил свои 10 рублей. Тот, кто поднял, заработал 10 рублей. Залоговая стоимость тары экономит бюджет на уборку – и делает территорию фестиваля чистой в течение всего мероприятия. Для кого? Для организаторов фестивалей, уличных концертов и городских мероприятий. К чему это приведет? Население, поучаствовавшее в таких мероприятиях, почувствует на уровне ощущений, эмоций и личного опыта, что тара – это не мусор, а осязаемая ценность. Такое ощущение может перерасти в желание сортировать отходы дома, Поддержку законодательных инициатив по залоговой стоимости тары. И просто внимание к теме отходов. Изменение тарифов захоронения. Для кого? Для чиновников. Круговорот денег очень похож на круговорот воды в природе. Деньги, как вода, текут сверху вниз по промытым руслам. Потом испаряются и выпадают дождем где-то далеко. Потом снова текут вниз. Иногда на пути реки или денег возникает преграда. Тогда поток или смывает ее, или промывает новое русло. Но ни деньги, ни вода никогда не текут вверх. Если есть возможность захоронить тонну отходов за 500 рублей, то деньги не потекут на переработку отходов за 1000 рублей. Так же, как вода из ведра всегда будет вытекать через тот край, который ниже, а не через тот, который выше». Этот закон невозможно изменить. Так было и так всегда будет. Деньги и вода текут вниз, а не вверх. Но хорошая новость в том, что мы можем формировать русло реки, строить плотины или прорывать каналы. И если вам нравится пример с ведром, то наклонить его другим краем. В случае с деньгами русло – это государственное регулирование и спрос. Например, я уже упоминал про госзакупки товаров из вторичного сырья. Это один из способов перенаправить деньги на переработку и сбор вторичного сырья. Госзакупки увеличат стоимость вторичного сырья, а следовательно повысит рентабельность сортировки. Наклонили этот край миски немного в сторону переработки, но пока захоранивать все равно дешевле. Чтобы деньги потекли в переработку, нужно приподнять тарифы на захоронение – Но вот теперь захоронение стоит дороже, чем переработка, и деньги потекли в нужную сторону. Яркая метафора, но на практике все несколько труднее. Например, в Петербурге на 2016-2018 годы тарифы на захоронение установлены от 740 до 770 рублей за тонну отходов. При этом рентабельность сортировки составляет по разным подсчетам от 800 до 1000 рублей и колеблется в зависимости от закупочных цен на вторичное сырье. Если поднять стоимость захоронения хотя бы до 1000 рублей, то выгоднее станет сортировать, чем захоранивать. Государственные закупки поддержат стабильный спрос на товары из старичного сырья, а дополнительные средства в тарифе на захоронение могут быть направлены на улучшение полигонов, сбор свалочного газа, мониторинг грунтовых вод, рекультивацию закрытых полигонов. Основная отговорка чиновников, что повышение тарифа будет негативно воспринято населением. Этот страх непопулярных мер можно понять, но в действительности в отношении отходов это только отговорка. Давайте посчитаем. Вывоз тонны мусора стоит 4000 рублей, из них захоронение стоит 750 рублей, остальное это транспортные расходы. Что произойдет, если поднять стоимость захоронения на 250 рублей? Для конечного потребителя цена вырастет только на 6%. Но при этом начнут происходить существенные изменения структуры рынка. Сортировать и перерабатывать станет дешевле, чем захоранивать. Это приведет к появлению большого количества сортировочных линий. Но это еще не все. Давайте посмотрим, что произойдет с ценой услуги для конечного потребителя. Отходы на полигоны приходится возить далеко за пределы города Старые полигоны уже переполнены, а новые не получается согласовать вблизи мест обитания человека Таким образом, захоранивать отходы приходится далеко и со временем все дальше Догадайтесь, что будет происходить с логистикой, когда сортировать станет дешевле, чем захоранивать В черте города в промзонах появятся сортировочные линии и переработка. Логистическое плечо сократится, а вместе с ним и цена услуги для конечного потребителя. Если транспортные расходы сократятся хотя бы на 10%, что очень вероятно в случае, Если треть отходов будет оставаться в черте города для переработки, так вот, если транспортные издержки сократятся на 10%, то цена для конечного потребителя вместо 4250 рублей станет 3925 рублей. Я взял приблизительные цифры для расчета, и вот что у нас получилось. При изначальной цене вывоза 4000 рублей за тонну, повышение тарифа на захоронение до 1000 рублей – за тонну, увеличит стоимость услуги до 4250 рублей. Это переориентирует рынок на сортировку и переработку, и за счет сокращения транспортных издержек цена уменьшится ниже первоначальной до 3925 рублей. Так что миф о недовольстве населения – это отговорка Или отсутствие ясной политической воли Время от времени администрациями рассматриваются проекты мусорожигания Для которых цена утилизации – 6-8 тысяч рублей за тонну При этом повышение тарифа уже никого не смущает Как видите, себестоимость услуги для жителей в долгосрочной перспективе сократится Кроме того, будут созданы новые рабочие места И уменьшится негативное воздействие на природу Это яркий пример принципа «выиграл-выиграл» Когда полигоны получают больше Перевозчики экономят за счет сокращения транспортного плеча Переработчики получают бизнес А конечный потребитель платит меньше Действие Увеличить тариф на захоронение выше себестоимости сортировки отходов Главная идея Если сортировать отходы дешевле, чем захоранивать То рынок перестроится на сортировку Для кого? Для региональной администрации. Губернатор – комитет по тарифам. К чему это приведет? Повышение тарифов на захоронение приведет к снижению стоимости услуги по вывозу отходов. Если сортировка дешевле захоронения, то начнет развиваться сортировочный бизнес. Это приведет к сокращению транспортных издержек и уменьшению стоимости услуги по вывозу отходов. Дифференцированные тарифы на вывоз отходов. Для кого? Для чиновников, управляющих компаний и ТСЖ. Начиная с 2016 года, вывоз и утилизация отходов в России – это коммунальная услуга. Это значит, что тариф устанавливает правительство, а не компания, оказывающая услугу. А во-вторых, граждане обязаны его оплачивать, то есть в случае неуплаты могут быть привлечены к суду. Это очень существенное изменение, которое позволит эффективнее бороться с неплательщиками в частном домостроении. Но это только одна из возможностей, а в действительности это изменение имеет более широкие перспективы. Так как порядок и размер взываемого тарифа устанавливается правительством региона, то губернатор может ввести дифференцированный тариф, а именно в домах с организованным раздельным сбором тариф «один». А в домах, где не организован раздельный сбор, тариф в два раза больше. У такого подхода есть две очевидные сильные стороны. Во-первых, жители будут материально заинтересованы внедрить раздельный сбор в своих домах. Во-вторых, дополнительные собранные средства можно пустить на организацию раздельного сбора отходов, установку контейнеров, промо работу с населением. Кроме того, такой подход снимает с администрации ответственность за повышение тарифов Кто виноват, что тариф за вывоз в два раза повысился? Сами жильцы В тех домах, где люди уже организовали раздельный сбор, тариф не повысился Так что вместо того, чтобы обвинять правительство в повышении тарифов Идите и организуйте раздельный сбор отходов в своем доме Конечно, надо позаботиться о борьбе со злоупотреблениями Чтобы не оказалось, что раздельный сбор в домах только на бумаге Но это можно сделать. Дом будет предоставлять данные о количестве сданных вторичных ресурсов от лицензированного переработчика. Например, норма не менее 5 кг в месяц с каждого жильца. Можно даже проще это организовать. Данные о собранном вторсырье перевозчик-переработчик предоставляет в единый центр расчетов. Если дом сдал меньше, чем положено, то тариф на следующий месяц двойной. Кроме того, такая система позволит собирать актуальные данные о количестве перерабатываемого сырья. Такая система позволит очень быстро перевести все дома на раздельный сбор. А в сочетании с повышением тарифа на захоронение это произойдет еще быстрее, так как эти меры взаимно усиливают друг друга. Так же, как и залоговая стоимость тары, эта мера хороша тем, что за внедрение экологичных мер платят не экологичные люди. Так как сегодня раздельный сбор есть только в нескольких домах, то большинство жителей сначала будут платить двойной тариф. Эти дополнительные средства пойдут на поддержку проектов по внедрению раздельного сбора отходов. Например, это может быть организовано так. ТСЖ или управляющая компания подает заявку на финансирование. Проект может включать закупку контейнеров, обустройство площадки, вовлечение населения, промо -материалы. Заявку рассмотрит, видимо, региональный оператор И деньги выделят в порядке очереди или лучше в зависимости от готовности дома Например, в первую очередь тем домам, которые соберут больше подписей жильцов ТСЖ или управляющая компания получит деньги и организует раздельный спор Результативность будет определяться по количеству ресурсов с данных на переработку Данные об этом переработчики предоставят в единый расчетный центр И как только количество вторсырья, собранного дома, превысит норму, тариф будет снижен действия Установить двойной тариф за коммунальную услугу по вывозу отходов для тех домов, где не организован раздельный сбор. Главная идея. Двойной тариф подтолкнет людей быстрее организовать раздельный сбор отходов в своем доме. А дополнительные собранные средства пойдут на реализацию раздельного сбора. Для кого? Для региональной администрации, губернатор, комитет по тарифам. К чему это приведет? Изначально большинство домов будут платить Повышенный тариф из этих денег можно будет финансировать внедрение раздельного сбора в домах, готовых к этому. Таким образом, без затрат из бюджета или других источников, за счет самих жильцов будет внедрен раздельный сбор отходов во всех домах.